Глава 46. Изабель. Ты так и будешь сидеть и пялиться в окно, всё оставшуюся жизнь? спросил Жюль. "Наверное", ответила Изабель, потому что она не могла сосредоточиться ни на чём, кроме Эсси. Она звонила и писала ей дюжину раз, и как она и ожидала, Эсси ничего не ответила. Из-за этого она чувствовала огромную пустоту. После всех этих лет она наконец-то нашла Софи и не могла её увидеть. И хотя она понимала, что Эсси нужно время, чтобы привыкнуть, всё равно ей было обидно. Жюль подошёл и сел позади неё в кресло и начал массировать ей плечи. Не знаю, что бы я без тебя делала. Ты бы точно справилась. Она улыбнулась. и на секунду представила, что значит быть в настоящих отношениях, когда вы делите всё пополам, разговариваете, решаете проблемы. Это было приятно. Она уже собиралась это сказать, когда заметила, что Барбара выходит из дома Эсси, держа Мию за руку. Прежде чем она поняла, что делает, Изабель уже вскочила и понеслась к передней двери. Барбара Барбара остановилась и посмотрела вокруг. О, привет, Изабель. Она выглядела так хорошо, так нормально. Женщина, живущая по соседству, которая украла её сестру. Я рада, что встретила тебя. Извини за вчерашнее. Я не знаю, почему Эсси решила ни с кем не видеться, но это, наверное, к лучшему. К лучшему для кого? Изабель не собиралась нападать на Барбару. Ей хотелось дать Эсси шанс все осознать, но вдруг она поняла, что не может сдержаться. «Извини», сказала Барбара, перестав улыбаться. «Для кого это лучше?» «Для тебя? Тебе лучше, что к Эсси никто не приходит? Ведь ты всегда хотела держать ее...» подальше от людей, не так ли? Разве это не то, что ты делала всю свою жизнь? Я извини, я не понимаю, что ты имеешь в виду. А я думаю, ты понимаешь. Барбара засмеялась немного смущённо. Уверяю тебя, нет. Я знаю, что Эсси не твоя дочь. Барбара очень правдоподобно изобразила удивление, что делала ей честь. Она посмотрела вокруг, как будто подумала, что Изабель хочет ее разыграть. Что? 10 июня 1985 года моя сестра Софихи Зерингтон была похищена из королевской больницы в Сиднее. В тот же день, в той же больнице родилась Эсси. Голова Барбары втянулась в шею, как у черепахи. — Твоя сестра была украдена из королевской больницы в Сиднее? — Ее так и не нашли. Барбара была в недоумении и не могла выговорить ни слова. — Прости меня, Изабель, я не могу даже представить, каково это было для вашей семьи. Нет. Ты не можешь себе представить. Если бы ты могла, ты бы никогда не украла её. Барбара почесала в затылке, ошарашенная. Изабель. Почему ты решила, что Эсси, твоя сестра, у меня есть доказательство, Барбара. Анализ ДНК. Барбара ещё больше нахмурилась. Хорошо. У меня тоже есть доказательства. Я её родила. Я привезла её домой из больницы новорождённую. Насколько? Новорождённую 19 дней от роду, а потом быстро переехала в Мельбурн. Барбара заколебалась, затем покачала головой. Послушай, Это всё очень странно. Но я могу заверить тебя, я никогда не стала бы красть ребёнка. Это абсолютно бредовая идея. Как мать, я могу понять боль, которую это может причинить. Но ты не мать. Что ты сделала? Симулировала беременность. хотела удержать мужчину или ты потеряла ребёнка или просто ненасытная потребность быть любимой бабуля почему изобель кричит на тебя рука барбары нащупала лицо ми и погладила его но она продолжала смотреть на изобель что-то изменилось теперь она слышала что говорит изобель У неё на лице по-прежнему не было никакой вины, только шок. Либо она прекрасная актриса, либо дело в чём-то ещё. Ты говоришь, у тебя есть доказательства? Да. ДНК. И что? ДНК говорит, что я не её мать? Она говорит, что я тётя Мия. Это означает, что Эсси, моя сестра. Это невозможно, прошептала Барбара. Она пробормотала что-то, что Изабель не смогла разобрать. Бабуля. Да, дорогая. Я думала, что мы собирались увидеться с мамочкой. Да. Мы идём. Она взяла Мию за руку. И пошла прочь от Изабель, не сказав больше ни слова. Автомобиль был припаркован в конце дороги, и жёсткими механическими движениями Барбара усадила Мию в её сиденье, а потом прошла к двери со стороны водителя. Они с Изабель встретились взглядами. Изабель подумала, что не самая лучшая идея позволить Барбаре ехать за рулём после такого разговора. Но прежде чем у неё появился шанс что-нибудь сделать, Барбара плюхнулась на сиденье водителя и уехала.